Ей хотелось сделать себе больно — воткнуть нож в руку, надавить на него, чтобы пронзил вместе с мертвой плотью плоть живую, ее плоть. Или нарать на кого-нибудь. Пусть платят за свое неумение принимать решения. Эх, Лина, Лина Черуло, ты неисправима. Сдался тебе этот список. Тебе не нравится, что тебя эксплуатируют? Ты хочешь облегчить работу себе и всем этим людям? Ты правда веришь, что с ними можно начать победный марш пролетариата по всему миру?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 Так что же делать? А вот что, Чирула. Бери-ка быка за рога, и делай, что задумала. Иди и запугай сокаву, да так, чтобы он и думать забыл запираться с работницами в сушилке. Покажи ему, чему научилась. Покажи, что его ждет, этого студента обортня с волчьей пастью. Помнишь что лето на иске? Напитки, дом на Фарио, роскошную кровать, на которой вы спали с Нину. Ведь деньги текли отсюда. Из этой вони бесконечных дней, проведенных среди этой мерзости, из труда, оцененного в пять лир, что мне терять? Что это я только что отрезала? Фу! Потекла какая-то желтая жижа. Мир все еще держится, но если он упадет, то точно разобьется. Да, оно и к лучшему. Незадолго до обеденного перерыва она подошла к Эдо и сказала: «Я пошла». Но не успела она снять фартук